И иногда, когда он размышлял о каком-то событии, спустя некоторое время он начинал сомневаться, верно ли его понял. Он знал, что склонен ошибаться, к тому же часто понимание смысла события приходит гораздо позже. В таком случае, чему же верить? Зачем ты оставил меня? Я хочу пить, сказал он. К его губам прижали металлическую кружку. Он стал пить. Вода была тёплой и затхлой. Он вспомнил, как пил воду из горного ручья у своего дома, сладкую, чистую и холодную. Спасибо, сказал он. Охранник тяжело ступая вернулся к столу. Щёлк, стук, стук, стук. Вы играете в кости, сказал Кеф, как будто впереди у мира ещё тысячи лет. Треск. Опять собака. Щёлк. Возможно, он не говорил вслух хотя ясно слышал слова у себя в голове проводя день за днём в полутьме и потеряв представление о времени он часто слышал голоса и не знал, звучата они внутри или снаружи голос, который ему был так необходим, звучал редко его приходилось вызывать с помощью воспоминаний голоса помогали коротать время и были лучшими друзьями, чем мысли время годами ему не хватало времени Теперь у него было время, которое никто не мог бы отнять. У него было время, чтобы подумать о своей жизни, о свете, приближающемся с смерти, и друг поистине щедрый подарок. Он не мог им воспользоваться. Он анализировал свою жизнь, и она представлялась извилистой дорогой, отмеченной сплошными загадками. Он был рад голосам, даже когда звучал самый громкий из них, разрывавший голову подобно удару хлыста голос, который он хотел бы слышать меньше всего. Я требую, чтобы меня слушали. Я слушаю тебя, Саул. Если это так, ты первый человек, который меня слушает. С тех пор, как я появился здесь, ко мне относятся с неприязнью, твои люди меня боятся. Конечно, сказал Кефа. В последний раз, когда тебя видели здесь, ты охотился за ними, словно волк. Что ещё ты ждал? Но разве они не видят, что я искренен? Люди чувствуют искренность, если она присуща человеку. Невозможно внушить любовь равнодушным или убеждённость нерешительным. В небольшой общине, руководимой Кефой, были и равнодушные, и нерешительные. Они простые люди, и они помнят прошлое, сказал Кефа. А моя работа, фыркнул Савл, она ничего не стоит. Это мог быть фокус. Господи, пошли мне терпения. Савл ударил кулаком по стол. Они собирались меня убить в Дамаске. Чтобы спастись мне пришлось ночью бежать из-за стенка. Многовато будет для фокуса. Я слышал об этом, сказал Кефа. Ты ведь спрятался в корзине? Савл покраснел. Кефа отметил, что он раздражается, когда намекают на его рост. Она раскачивалась, как бес, — сказал он, — а я боюсь высоты. Неожиданно он улыбнулся. Это было насмешка над собой. Кеффа внимательно изучал его. Он не мог решить, нравится ему этот человек или нет. Никто из нас не герой, Савл, — сказал он мягко. Я бы не хотел, чтобы ты меня так называл. Я сменил имя. Я знаю, — сказал Кеффа. Не вижу ничего плохого в твоем прежнем имени. Если б ты знал греческий, ты бы думал иначе. Неужели? Что оно значит по-гречески? Неважно. Оно мне не подходит. Моя внешность не такая впечатляющая, как имя. Кефа не был в этом уверен. Конечно, рост у Савла подкачал, но плечи широкие и мощные, глаза решительные, а лоб широкий, что подчеркивалось, рано появившейся лысины. Хорошо, сказал он миролюбиво. Если живёшь среди язычников, ты веришь, что я искренн, наставил Сабл. Да, конечно. Если ты мне веришь, почему ты не слушаешь меня? Не слушаю тебя, но Кеф остановился, он явно не понимал, чего от него хотят. Чего ты собственно хочешь? спросил он. Равенство, ответил Сабл. Равенство, нахмурился Кефа. С кем? С вами, с Иоанном и с Исааковым. Я хочу быть одним из вас. Кефе казалось, что только вчера он слышал другой голос, который с жаром требовал того же. Странно, что люди всегда хотят того, к чему они не способны и не дорожат тем, что им дано.